невозможно. Нельзя так жить. Нельзя так жить. Нельзя и нельзя. Каждый день, только с методом только каждый меньше пять завтраки. Меньше двадцать мужиков по весне. Двадцать весы. И поласить в, в Дуни продолжаются разговоры о Финляндии, о приезде городы. Jag ska säga att jag ska säga göra